назначение мое главнокомандующим армии Юго-Западного фронта. Совершенно неожиданно в половине марта 1916 года я получил шифрованную телеграмму из ставки от генерала Алексеева, в которой значилось, что верховным главнокомандующим я избран на должность главнокомандующего Юго-Западным фронтом взамен Иванова, который назначается состоять при особе царя. Посему мне надлежит немедленно принять эту должность, так как 25 марта царь прибудет в Каменец-Подольск для осмотра 9-й армии, стоявшей на левом фланге фронта. Я ответил, что приказание выполню и спрашиваю назначить вместо меня командующим 8-й армией начальника штаба фронта генерала Клембовского». «На это я получил ответ, что государь его не знает, и что, хотя он меня не стесняет в выборе командующего армии, но со своей стороны считает нужным усиленно рекомендовать генерала Каледина. Государь был бы доволен, если бы я остановился на этом лице». «Я имел раньше случай сказать, что генерала Каледина я считал выдающимся начальником дивизии, но как командир корпуса он выказал себя значительно хуже». Тем не менее, поскольку я ничего против него не имел, поскольку за все время кампании он вел себя отлично и заслужил два георгиевских креста и георгиевское оружие, был тяжело ранен и еще не вполне оправившись вернулся в строй. У меня не было достаточных оснований, чтобы отклонить это высочайшее предложение, забраковать опытного и храброго генерала лишь потому, что, по моим соображениям и внутреннему чувству, я считал его слишком вялым и нерешительным для занятия должности командующего армии. «Впоследствии я сожалел, что в данном случае уступил, так как на боевом опыте оказалось, что я был прав и что Каледин при всех своих достоинствах не соответствовал должности командующего армии. Я протелеграфировал Иванову и спрашиваю у него указания, когда ему будет угодно, чтобы я прибыл для принятия его должности». Он мне ответил, что это зависит от меня, но генерал-квартирмейстер штаба фронта Диттерихс Вызвал моего начальника штаба Сухомлина и передал ему, что Иванов очень стесняется быстро уезжать, что мое скорое прибытие в Бердичев будет для него весьма неудобным, так как ему нужно закончить разные дела, и что было бы с моей стороны хорошо, если бы я отсрочил свое прибытие, тем более, что Иванов получил извещение Министерства двора, в котором значится, что ему пока не следует уезжать из Бердичева». Этим сообщением я был поставлен в крайне неловкое положение. С одной стороны, Алексеев именем государя требует, чтобы я ехал, возможно, скорее принимать должность главнокомандующего. С другой стороны, неофициально передается по прямому проводу, что именем государя министр двора предлагает Иванову оставаться на месте». Так как я решительно ничего не домогался, никаких повышений не искал, ни разу из своей армии никуда не уезжал, в Ставке ни разу не был и ни с какими особыми лицами о себе не говорил, то лично для меня в сущности было решительно все равно, принимать ли новую должность или остаться на старой». Но так как в телеграмме Алексеева было сказано, что царь прибудет в Каменец-Подольск 25 марта, и мне приказано там его встретить, а времени оставалось очень мало, чтобы ознакомиться с фронтом, то я телеграммой изложил все вышеизложенное Алексееву, спрашивая, что мне делать. Я получил ответ, что если я не могу сейчас ехать в штаб фронта, то чтобы я хотя бы вытребовал к себе начальника штаба или генерал-квартирмейстера штаба фронта, дабы ознакомиться хоть несколько с положением дел. Помимо четырех армий, главнокомандующему фронтом непосредственно и во всех отношениях подчинялись еще округа Киевский и Одесский, всего же 12 губерний, не исключая их гражданской части. Не желая отрывать начальника штаба фронта от дела, я вытребовал к себе генерал-квартирмейстера Дитерикса, человека очень способного и отлично знающего свое дело. Он мне сделал подробный доклад, вполне меня удовлетворивший, и я ему сообщил о недоразумении, которое по необъяснимым для меня причинам неожиданно явилось между мной и генералом Ивановым. Я просил его доложить Иванову, что я, бывший его подчиненный, не считаю себя вправе покидать армию без его приказания, так как пока он не сдал должности главнокомандующего, он и поныне состоит моим прямым начальником, и что без его распоряжения я в Бердичев не поеду, и предупреждаю, что не приняв на законном основании должности в главка юза, я в Каменец-Подольск тоже не поеду. Это мое заявление повергло Иванова, по-видимому, в большое смятение, и он мне протелеграфировал, что он меня уже давно ждет и совсем не понимает, почему я до сих пор не приехал. Тогда я сдал должность командующему армии генералу Каледину, которого заранее вытребовал вровно, и отправился к новому месту служения. Прибыл я в Бердичев экстренным поездом 23 марта и был встречен там начальником штаба Клембовским и главным начальником снабжения фронта Мавриным. Я сейчас же спросил у первого из них, когда и где я могу представиться генералу Иванову. Он мне ответил, что Иванов живет теперь в поезде главнокомандующего в своем вагоне и меня просит пожаловать к нему в 8 часов вечера. На мой вопрос, как обстоят дела на фронте армии, Климбовский мне доложил, что все обстоит благополучно, и кроме обыденной перестрелки на фронте ничего не происходит. Но получены известия, что командующий 9-й армией генерал Личицкий опасно заболел воспалением легких, и требуется назначить ему временного заместителя я указал из числа корпусных командиров 9-й армии на генерала Крымова, который, по моему мнению, наиболее соответствовал этому назначению. Хотя он и не был старшим корпусным командиром, но я считал, что при назначениях на такие должности старшинство никакого значения не имеет. «Я приказал поставить мой вагон рядом с вагоном Иванова, а сам поехал осмотреть мою квартиру и сделать визиты генералам Климбовскому и Маврину». Вечером отправился я к Иванову, которого застал в полном отчаянии. Он расплакался на взрыд и говорил, что никак не может понять, почему он смещен. Я также не мог ему разъяснить этот вопрос, так как решительно ничего не знал. Про дела на фронте мы говорили мало. Он мне только сказал, что, по его мнению, никаких наступательных операций мы делать не в состоянии, и что единственная цель, которую мы можем себе поставить, это предохранить юго-западный край от дальнейшего нашествия противника. В этом я с ним в корне расходился, что и высказал ему, но его мнение упорно не критиковал, находя это излишним. В дальнейшем не он – а уже я имел власть решать образ действий Юго-Западного фронта, а потому нашел излишним огорчать и без того морально расстроенного человека. За сим мы пошли ужинать в вагон-столовую, где собрались состоявшие при Иванове лица, которые мне тут же представились. До меня уже доходили сведения, что они полагали, будто я их немедленно разгоню. Поэтому я им объявил, что они все остаются на своих местах, и я решительно никаких перемен делать пока не предполагаю. Ужин был очень печальный. Все сидели как опущенные в воду, глядя на Иванова, который не мог удерживать своих слез. Он меня тут же спросил, может ли он еще несколько дней оставаться в штабе фронта. Я ему ответил, что это только от него зависит, но что я должен вступить теперь же в исполнение моих обязанностей. «В следующие два дня я познакомился с моими новыми сослуживцами по штабу фронта и управлению при главном начальнике снабжения фронта, вошел в курс дела и затем уехал в Каменец-Подольск, чтобы попутно перед встречей там царя ознакомиться с положением дел 9-й армии и посетить какой-либо боевой участок фронта. Прибыв в Каменец-Подольск, Я посетил генерала Личицкого в разгаре его болезни, принял доклад его начальника штаба и поехал на следующий день на боевой участок 74-й пехотной дивизии. Эта дивизия была сформирована в Петербурге по преимуществу из швейцаров и дворников, И осенью 1914 года в Третьей армии показала весьма плохие боевые свойства. Причем Радко Дмитриев принужден был сместить начальника дивизии и назначить нового. Мне интересно было посмотреть, какой вид имеет эта дивизия в настоящее время. Обошел я ее окопы, осмотрел части, находившиеся в резерве, и остался очень доволен ее состоянием. На следующий день в Каменец-Подольске я встретил вечером царя, который, обойдя почетный караул, пригласил меня к себе в вагон и спросил, какое у меня вышло столкновение с Ивановым и какие разногласия выяснились в распоряжениях генерала Алексеева и графа Фредерикса по поводу смены генерала Иванова. Я ответил, что у меня лично никаких столкновений и недоразумений с Ивановым нет и не было. А в чем заключается разногласие между распоряжениями генерала Алексеева и графа Фредерикса, мне неизвестно, так как я получил распоряжение только от генерала Алексеева, а от графа Фредерикса никаких сообщений или приказаний не получал. И мне кажется, что дела военного ведомства, тем более на фронте, графа Фредерикса не касаются. Затем царь спросил меня, имею ли я что-нибудь ему доложить. Я ему ответил, что имею доклад и весьма серьезный, заключающийся в следующем. В штабе фронта я узнал, что мой предшественник категорически донес вставку, что войска Юго-Западного фронта не в состоянии наступать, а могут только обороняться. Я лично не согласен с этим мнением. Напротив, я твердо убежден что ныне веренные мне армии после нескольких месяцев отдыха и подготовительной работы находятся во всех отношениях в отличном состоянии, обладают высоким боевым духом и к 1 мая будут готовы к наступлению. А потому я настоятельно прошу предоставления мне инициативы действий, конечно, согласованно с остальными фронтами». Если же мнение, что Юго-Западный фронт не в состоянии наступать, превозможет, и мое мнение не будет уважено, как главного ответственного лица в этом деле, то в таком случае мое пребывание на посту главнокомандующего не только бесполезно, но и вредно, и в этом случае прошу меня сменить». Государь несколько передернуло, вероятно, вследствие столь резкого и категорического моего заявления, тогда как по свойству его характера он был более склонен к положениям нерешительным и неопределенным. Никогда он не любил ставить точек над «и», и тем более не любил, чтобы ему преподносили заявления такого характера. Тем не менее, он никакого неудовольствия не высказал, а предложил мне лишь повторить мое заявление на военном совете, который должен был состояться 1 апреля. Причем сказал, что он ничего не имеет ни «за», ни «против», и чтобы я на совете сговорился с его начальником штаба и другими главнокомандующими. «Не успел я выйти из вагона государя, как ко мне подошел камер-лакей с приглашением идти к министру двора, который желает меня видеть. Граф Фредерикс обнял меня, поцеловал, хотя я с ним никогда близок не был, и поздравил с новым назначением. Усадив меня, он начал меня уверять, что против меня решительно ничего не имеет, никакой интриги по поводу моего назначения не знает, и что его телефонограмма генералу-адъютанту Иванову совершенно не касалась его смены и моего назначения, до которых ему дела нет. Он заверял меня, что чрезвычайно обрадовался, что выбор пал на меня, так как было несколько кандидатов, и он будет стараться меня поддерживать». Если же мне понадобится что-либо секретно доводить до сведения государя, то он вообще всегда будет к моим услугам. Я ему ответил, что за все ласковые слова я сердечно благодарю, но что по принципу, которым руководствовался всю свою жизнь, я никогда ничего не искал и лично для себя ничего не добивался, что буду исполнять свой долг так же, как и раньше, от всей души но просить чего-либо ни в каком случае не буду. На этом наша беседа и закончилась. Мы еще раз обнялись, и я ушел к себе в вагон. Так я в сущности не узнал, какая интрига велась против моего назначения и кто ее вел. Но другое утро царь поехал осматривать недавно сформированную третью заамурскую пехотную дивизию и нашел ее в прекрасном состоянии. Как и в предыдущие разы, воодушевления у войск никакого не было. Ни фигурой, ни умением говорить царь не трогал солдатской души и не производил того впечатления, которое необходимо, чтобы поднять дух и сильно привлечь к себе сердца. Он делал, что мог, и обвинять его в данном случае никак нельзя, но благих результатов в смысле воодушевления он вызывать не мог. «После осмотра этой дивизии мы направились дальше, ближе к противнику, и там состоялся смотр всего 11-го армейского корпуса, который находился в резерве. Смотр был произведен обычным порядком, ничего достопримечательного не произошло, за исключением разве того, что во время смотра был налет неприятельских самолетов, который им не удался». Так как в предвидении их посещения, которое могло повести за собой большие жертвы при метании бомб в собранный вместе целый корпус, было размещено несколько зенитных батарей и наша флотилия самолетов. Когда неприятельские аппараты показались, наши зенитные батареи начали их усердно обстреливать и отогнали их. В общем, имея в виду близость неприятельского фронта от Каменец-Подольска, частые налеты самолетов противника на Каменец-Подольск и невозможность полного обеспечения царского поезда от бросаемых ими бомб, я старался уговорить царя сократить свое пребывание в Каменец-Подольске, в чем меня поддержал и граф Фредерикс. Но царь ни за что не соглашался изменить свой маршрут и уехал лишь после двухсуточного пребывания. В тот же вечер, часа два спустя после отхода императорского поезда, я отправился прямо в Могилев на военный совет, который должен был состояться 1 апреля. Мой начальник штаба, генерал Клембовский, соединился со мной для этой поездки в Казатине, и мы безостановочно проехали в Могилев, куда и прибыли 1 апреля утром. На военном совете под председательством самого императора присутствовали главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал-адъютант Куропаткин со своим начальником штаба Сиверсом, главнокомандующий Западным фронтом Эверт, также со своим начальником штаба, я с генералом Климбовским, Иванов военный министр Шуваев, полевой генерал-инспектор артиллерии Великий князь Сергей Михайлович и начальник штаба Верховного главнокомандующего Алексеев. Главный вопрос, который нужно было решить на этом совещании, состоял в выработке программы боевых действий на 1916 год. Генерал Алексеев доложил совещанию, что предрешено передать всю резервную тяжелую артиллерию и весь общий резерв, находящийся в распоряжении Верховного Главнокомандующего Западному фронту, который должен нанести свой главный удар в направлении на Вильно. Некоторую часть тяжелой артиллерии и войск общего резерва предполагается передать Северо-Западному фронту, который своей ударной группой также должен наступать с северо-востока на Вильно, помогая этим выполнению задачи Западного фронта. Что касается веренного мне Юго-Западного фронта, то, как уже было признано, этот фронт к наступлению не способен. Он должен держаться строго оборонительно и перейти в наступление лишь тогда, когда оба его северных соседа твердо обозначат свой успех и достаточно выдвинуться к западу. Затем слово было предоставлено генералу Куропаткину который заявил, что на успех его фронта рассчитывать очень трудно, и что, по его мнению, как это видно из предыдущих неудачных попыток к наступлению, прорыв фронта немцев совершенно невероятен, ибо их укрепленные полосы настолько развиты и сильно укреплены, что трудно предположить удачу. Скорее нужно полагать, мы понесем громадные безрезультатные потери». С этим Алексеев не соглашался. Однако он заявил, что, к сожалению, у нас не хватает в достаточном количестве тяжелых снарядов. На это военный министр заявил, а полевой генерал-инспектор добавил, что в данное время легкие снаряды они могут получить в громадном количестве, но что касается тяжелых, то отечественная военная промышленность их пока дать не может из-за границы получить их нам также очень трудно и определить время, когда улучшится дело снабжения тяжелыми снарядами, они не могут во всяком случае не этим летом затем было предоставлено слово эверту он в свою очередь сказал что всецело присоединяется к мнению куропаткина в успех не верит и полагает что лучше было бы продолжать держаться оборонительного образа действий до тех пор, пока мы не будем обладать тяжелой артиллерией, по крайней мере, в том же размере, как наш противник, и не будем получать тяжелых снарядов в изобилии. После этого слово было предоставлено мне. Я заявил, что, несомненно, желательно иметь большее количество тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, Необходимо также увеличить количество воздушных аппаратов, выключив устаревшие, износившиеся. Но и при настоящем положении дел в нашей армии, я твердо убежден, мы можем наступать. Не берусь говорить о других фронтах, ибо их не знаю».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 Я считаю, что недостаток, которым мы страдали до сих пор, заключается в том, что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами, дабы лишить противника возможности пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям. И потому, будучи значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию. В результате всегда оказывается, что на участке, который атакуется, он в назначенное время всегда сильнее нас и в техническом, и в количественном отношении. Поэтому я настоятельно прошу разрешения и моим фронтом наступательно действовать одновременно с моими соседями». «Если бы, паче чаяния, я даже и не имел никакого успеха, то по меньшей мере не только задержал бы войска противника, но и привлек бы часть его резервов на себя и этим существенным образом облегчил бы задачу Эверта и Куропаткина». На это генерал Алексеев мне ответил, что в принципе у него никаких возражений нет. Но он считает долгом предупредить, что я ничего не получу в добавок к имеющимся у меня войскам. Ни артиллерии, ни большего числа снарядов, чем по сделанной им разверстке, мне причитается. На это я в свою очередь ему ответил, что я ничего не прошу, никаких особых побед не обещаю, буду довольствоваться тем, что у меня есть. «Но войска Юго-Западного фронта будут знать вместе со мной, что мы работаем на общую пользу и облегчаем работу наших боевых товарищей, давая им возможность сломить врага». На это никаких возражений не последовало. Но Куропаткин и Эверт после моей речи несколько видоизменили свои заявления и сказали, что они наступать могут, но с оговоркой, что ручаться за успех нельзя». Очевидно, что такого ручательства ни один военачальник никогда и нигде дать не мог, хотя бы он был тысячу раз Наполеон. Было условлено, что на всех фронтах мы должны быть готовы к половине мая. Остальные разбиравшиеся на военном совете вопросы были по преимуществу хозяйственные и в настоящее время утратили свой интерес, поэтому я о них упоминать не буду». Председательствующий верховный главнокомандующий прениями не руководил, а обязанности эти исполнял Алексеев. Царь же все время сидел молча, не высказывал никаких мнений, а по предложению Алексеева своим авторитетом утверждал то, что решалось прениями военного совета и выводы, которые делал Алексеев. «Мы завтракали и обедали за высочайшим столом в промежутках между заседаниями. По окончании военного совета, когда мы направились к обеду, ко мне подошел один из заседавших старших генералов и выразил свое удивление, что я как бы напрашиваюсь на боевые действия. Между прочим, он сказал... Вы только что назначены главнокомандующим, и вам при том выпадает счастье в наступлении не переходить, а, следовательно, и не рисковать вашей боевой репутацией, которая теперь стоит высоко. Что вам за охота подвергаться крупным неприятностям, может быть, смене с должности и потере того военного ореола, который вам удалось заслужить до настоящего времени? «Я бы на вашем месте всеми силами открещивался от каких бы то ни было наступательных операций, которые при настоящем положении дела могут вам лишь сломать шею, а личной пользы вам не принесут». На это я ответил этому генералу, что я о своей личной пользе не мечтаю и решительно ничего для себя не ищу, нисколько не обижусь, если меня за негодность отчислят, но считаю долгом совести и чести действовать на пользу России. По-видимому, этот генерал отошел от меня, очень недовольный моим ответом, пожимая плечами и смотря на меня с сожалением». В тот же вечер я уехал обратно в Бердичев. Тотчас по приезде я вытребовал всех командующих армиями с их начальниками штабов в Волоческ, как наиболее центральный для них пункт, чтобы сговориться относительно плана действий на это лето и отдать им нужные приказания. Вообще, в принципе, я враг всяких военных советов и не для того собрал командующих армиями, чтобы спросить их мнение о возможности или плане военных действий но считал весьма важным перед решающими событиями собирать своих ближайших сотрудников для того, чтобы лично изложить им мои решения и в случае каких-либо недоразумений разъяснить те пункты, которые им не ясны или различно понимаются. При таких условиях есть возможность соседям сговориться друг с другом и в дальнейшем избегнуть шероховатостей и споров, которые иначе неизбежны собраны были мною на совещание командующий 8-й армией Каледин, командующий 11-й армией Сахаров, командующий 7-й армией Щербачев и временный командующий 9-й армии Крымов, так как Личицкий был еще болен. Я изложил им положение дела и мое решение непременно в мае перейти в наступление». На это Щербачев доложил, что я его лично давно знаю и, наверное, не сомневаюсь в его стремлении неизменно действовать активно, но что в настоящее время он считает наступательные действия очень рискованными и нежелательными. На это я ему ответил, что я собрал командующих армиями не для того, чтобы решать вопрос об активном или пассивном образе действий армий фронта, а для того, чтобы лично отдать приказание о подготовке к атаке противника, которая бесповоротно мною решена. Необходимо, следовательно, в данном случае обсудить вопрос, какая роль выпадет на долю каждой из армий при предстоящем наступлении, и строго согласовать их действия. Я при этом предупредил, что никаких колебаний и отговорок ни от кого, ни в каком случае принимать не буду. Затем я изложил мой взгляд на порядок атаки противника, который расходился довольно крупно с тем порядком, который, по примеру немцев, считался к этому моменту войны исключительно пригодным для прорыва фронта противника в позиционной войне. До начала этой войны считалось аксиомой, что атаковать противника с фронта в полевой войне почти невозможно ввиду силы огня. Во всяком случае, такие лобовые удары требовали больших жертв и должны были дать мало результатов. Решение боя следовало искать на флангах, сковав войска противника на фронте огнем. Резервы же сосредоточить на одном или обоих флангах в зависимости от обстановки для производства атаки, а в случае полной удачи и окружения. Однако, когда полевая война вскоре перешла в позиционную и благодаря миллионным армиям вылилась в сплошной фронт от моря до моря, только что описанный образ действий оказался невозможным. И вот немцы под названием «Фаланги» и разными другими наименованиями применили такой образ действий, при котором атака в лоб должна была иметь успех – так как флангов ни у одного из противников не было в виду сплошного фронта. Собиралась огромная артиллерийская группа разных калибров, до 12 дюймовых включительно, и сильные пехотные резервы, которые сосредоточивались на избранном для прорыва противника боевом участке. Подготовка такой атаки должна была начаться сильнейшим артиллерийским огнем, который должен был смести проволочные заграждения и уничтожить неприятельские укрепления с их защитниками. И затем атака пехоты, поддержанная артиллерийским огнем, должна была неизменно увенчаться успехом, то есть прорывом фронта и в дальнейшем расширении прорванного фронта. Очевидно, противник должен был уходить с тех участков, которые не были атакованы. Такой способ действий в 1915 году дал полную победу австро-германцам над русской армией, отбросив нас далеко на восток. Противник занял чуть ли не четверть европейской России, захватил около двух миллионов пленных, несколько крепостей и неисчислимый военный материал разного рода. Для объяснения такого удивительного успеха этого способа действий следует по справедливости присовокупить, что в 1915 году наши укрепленные полосы были устроены ниже всякой критики, никаких целесообразных мер противодействия мы не предпринимали. Тяжелой артиллерии у нас почти совсем не было, и, наконец, самое главное, у нас вообще не было никаких огнестрельных припасов. В тех же случаях, когда принимались соответствующие меры для противодействия, прорыв фронта вышеозначенным способом успеха не имел. Дело в том, что такая подготовка к прорыву фронта при наличии воздушной разведки секретной быть не может». Подвоз артиллерии, громадного количества огнестрельных припасов, значительное сосредоточение войск, интендантских складов и так далее, требует много времени, и скрыть все это мудрено. Самая подготовка к атаке, то есть расстановка артиллерии различных калибров, причем каждая артиллерийская группа получает свою особую задачу, а каждый род артиллерии свое особое назначение, Устройство телефонной связи и наблюдательных пунктов. Устройство плацдарма, чтобы довести свои передовые окопы до окопов противника на 200-300 шагов, на что требуются громадные земляные работы. Все это требует не менее 6-8 недель времени. Следовательно, противник, безошибочно определив выбранный пункт удара, имеет полную возможность собрать к назначенному месту и свою артиллерию, и свои резервы, и принять все меры к тому, чтобы отразить удар. На западном и северо-западном фронтах были выбраны на каждом по одному участку фронта, куда уже свозились все необходимые материалы для атаки по вышеизложенному способу. И на военном совете 1 апреля Генерал Алексеев предупреждал главнокомандующих, в особенности Эверта, о необходимости избежать преждевременного сосредоточения резервов, дабы не открыть противнику своих карт. На это вполне резонно Эверт ответил, что скрыть место нашего удара все равно невозможно, так как земляные работы для подготовки плацдарма раскроют противнику наше намерение». Во избежание вышеуказанного важного неудобства, я приказал не в одной, а во всех армиях веренного мне фронта подготовить по одному ударному участку, а кроме того, в некоторых корпусах выбрать каждому свой ударный участок, и на всех этих участках немедленно начать земляные работы для сближения с противником». Благодаря этому, на верном мне фронте, противник увидит такие земляные работы в 20-30 местах, и даже перебежчики не будут в состоянии сообщать противнику ничего иного, как то, что на данном участке подготовляется атака. Таким образом, противник лишен возможности стягивать к одному месту все свои силы и не может знать, где будет ему наноситься главный удар». У меня было решено нанести главный удар в 8-й армии направлением на Луцк, куда я и направлял мои главные резервы и артиллерию. Но и остальные армии должны были наносить каждое, хотя и второстепенные, но сильные удары. И, наконец, каждый корпус на какой-либо части своего боевого участка сосредоточивал, возможно, большую часть своей артиллерии и резервов, дабы сильнейшим образом притягивать на себя внимание противостоящих ему войск и прикрепить их к своему участку фронта. Правда? Этот способ действия имел, очевидно, свою обратную сторону, заключавшуюся в том, что на месте главного удара я не мог сосредоточить того количества войск и артиллерии, которое там было бы, если вместо многочисленных ударных групп у меня была бы только одна. Каждый образ действий имеет свою обратную сторону. И я считал, что нужно выбрать тот план действий, который наиболее выгоден для данного случая, а не подражать слепо немцам. Припомним, что 1 апреля на военном совете в Ставке мне лишь условно было разрешено выбирать момент и атаковать врага с тем, чтобы помочь Эверту успешно нанести главный удар и не допустить посылки противникам подкреплений с моего фронта. «В то время, когда я излагал мои соображения, мои сотрудники, видя, сколь я уклоняюсь от общепринятого шаблона атаки, очень смущались». А Коледин доложил, что он сомневается в успехе дела и думает, что едва ли его главный удар приведет к желательным результатам. Тем более, что на лузском направлении неприятель в особенности основательно укрепился». На это я ему ответил, что восьмую армию я только что ему сдал. Неприятельский фронт там, знаю лучше него, и что я выбрал для главного удара именно это направление, и подготовлял там все предварительные работы, потому что мы главным образом должны помочь Западному фронту, на который возлагаются наибольшие надежды. А следовательно, восьмая армия, ближайшая к Западному фронту, своим наступлением скорее всего поможет Эверту. Кроме того, движением 24 корпуса вдоль полотна железной дороги на Маневич и Ковель, а ударной группой от Луцка на Ковель же при настоящем расположении войск, противник легко будет захвачен в клеще. И тогда все войска противника, расположенные у Пинска и Севернее, должны будут без боя очистить эти места. Если же генерал Каледин все-таки не надеется на успех, то я, хотя и скрипя сердце, перенесу главный удар южнее, передав его Сахарову на львовском направлении. Каледин сконфузился. Очевидно, отказаться от главной роли в этом наступлении он не желал. Потом он мне сказал, что отказывался от нанесения главного удара лишь для того, чтобы снять с себя ответственность на случай неудачи но что он приложит все силы для выполнения возложенной на него задачи. Я тут же разъяснил ему, что легко может статься, что на месте главного удара мы можем получить небольшой успех или совсем его не иметь. Но так как неприятель атакуется нами во многих местах, то большой успех может оказаться там, где мы в настоящее время его не ожидаем. И тогда я направлю свои резервы туда, где нужно будет развить наибольший успех. Это заявление очень подкрепило и успокоило остальных командующих армиями. Сроком окончательной подготовки я назначил 10 мая и объявил, что начиная с 10 мая по моему телеграфному извещению спустя неделю нужно быть совершенно готовым к решительному переходу в наступление. Никаких отговорок и просьб о продлении срока я ни в коем случае принимать не буду, и прошу это твердо помнить. На этом наше совещание и закончилось. В конце апреля я получил извещение от Алексеева, что государь с супругой и дочерьми едет в Одессу для осмотра сербской дивизии, формировавшейся из пленных австрийских славян, и что мне приказано его встретить в Бендерах 30 апреля. Сначала я поехал прямо в Одессу, дабы предварительно ознакомиться с сербской дивизией и с положением дел в этом округе, так как этот округ был мне совершенно неизвестен, тогда как киевский я близко знал. В сербской дивизии было, насколько мне помнится, около 10 тысяч человек с большим количеством бывших австрийских офицеров. Выглядела она хорошо и жаловалась лишь на отсутствие артиллерии, которая для нее формировалась, но не была еще готова. На следующий день я встретил царя в Бендерах на Добаркадаре. Он произвел там смотр формировавшейся пехотной дивизии. Смотр прошел по общему шаблону, и в тот же день царь поехал дальше, в Одессу так как я там должен был присутствовать при встрече, а мой вагон не мог быть прицеплен к царскому поезду, то генерал Воейков пригласил меня к себе в купе. Царя сопровождали, как и во все предыдущие поездки, дворцовый комендант Воейков, исполнявший обязанности гоф маршала, князь Долгорукий, начальник конвоя граф Граббе и флаг капитан адмирал Нилов. Все эти лица ничего общего с войной не имели. И меня как прежде, так и теперь удивляло, во-первых, что царь в качестве верховного главнокомандующего уезжает на продолжительное время из ставки. И, очевидно, в это время исполнять свои обязанности верховного вождя не может. А во-вторых, если уж он уезжал, то хотя бы для декорума, ему нужно было брать с собой какого-либо толкового офицера генерального штаба в качестве докладчика по военным делам. Связь же царя с фронтом состояла лишь в том, что он ежедневно по вечерам получал сводку сведений о происшествиях на фронте. Думаю, что эта связь через малая». Она с очевидностью указывала, что царь фронтом интересуется мало и ни в какой мере не принимает участие в исполнении столь сложных обязанностей, возложенных по закону на верховного главнокомандующего. В действительности царю в ставке было скучно. Ежедневно в 11 часов утра он принимал доклад начальника штаба и генерал-квартирмейстера о положении на фронте, и в сущности на этом заканчивалось его фиктивное управление войсками. Все остальное время дня ему делать было нечего, и поэтому, мне кажется, он старался все время разъезжать то в Царское село, то на фронт, то в разные места России, без какой-либо определенной цели, а лишь бы убить время. В данном случае, как мне объяснили его приближенные... Эта поездка в Одессу и Севастополь была им предпринята главным образом для того, чтобы развлечь свое семейство, которому надоело сидеть на одном месте в царском селе. В течение этих нескольких дней я неизменно завтракал за царским столом между двумя великими княжнами. Но царица к высочайшему столу не выходила, а ела отдельно. И на второй день пребывания в Одессе я был приглашен к ней в ее вагон. Она встретила меня довольно холодно и спросила, готов ли я к переходу в наступление. Я ответил, что еще не вполне, но рассчитываю, что мы в этом году разобьем врага. На это она ничего не ответила, а спросила, когда, думаю, я перейти в наступление. Я доложил, что мне это пока неизвестно, что это зависит от обстановки, которая быстро меняется, и что такие сведения настолько секретны, что я их и сам не помню. Она, помолчав немного, вручила мне образок святого Николая Чудотворца. Последний ее вопрос был, приносят ли ее поезда склады и поезда бани какую-либо пользу на фронте». Я ей по совести ответил, что эти поезда приносят громадную пользу, и что без этих складов раненые во многих случаях не могли бы быть своевременно перевязаны, а, следовательно, и спасены от смерти. На этом аудиенция и закончилась. В общем, должен признать, что встретила она меня довольно сухо и еще сухше со мной простилась. Это был последний раз, когда я ее видел. Никогда не мог я понять, за что императрица меня так сильно не любила. Она ведь должна была видеть, как я неутомимо работал на пользу Родины, следовательно, в то время во славу ее мужа и ее сына. Я был слишком далек от двора, так что никакого повода к личной антипатии подать не мог». Странная вещь произошла с образком святого Николая, который она мне дала при этом последнем нашем свидании. Эмалевое изображение лика святого немедленно же стерлось и так основательно, что осталась лишь одна серебряная пластинка. Суеверные люди были поражены, а нашлись и такие, которые заподозрили нежелание святого участвовать в этом лицемерном благословении». Одно твердо знаю, что не любовь этой глубоко несчастной, роковой для нашей Родины женщины я ничем сознательно не заслужил. А жена моя от всей души много помогала и старалась быть полезной ее благотворительным делам и складам на Юго-Западном фронте. Все это было поставлено на большую высоту благодаря многим сотрудникам моей жены, работавшим не покладая рук и царице приходилось, скрепя сердце, посылать высочайшие благодарственные телеграммы. Как тяжело все это нам вспоминать! Смотр войск прошел благополучно, и никаких неприятных инцидентов не было. Да нужно правду сказать, что по натуре своей царь был человек снисходительный и всегда старался благодарить. Из Одессы вся царская семья уехала в Севастополь. Который мне подчинен не был Я же вернулся в штаб фронта Чтобы дать понятие о том Какая кропотливая и трудная работа Требуется для подготовки атаки Неприятельской укрепленной позиции Современного типа Изложу тут вкратце Что армии Юго-Западного фронта Должны были исполнить в течение восьми недель Для того, чтобы успешно атаковать врага Уже заранее с помощью войсковой агентуры и воздушной разведки мы ознакомились с расположением противника и сооруженными им укрепленными позициями. Войсковая разведка и непрерывный захват пленных по всему фронту дали возможность точно установить, какие неприятельские части находились перед нами в боевой линии. Выяснилось, что немцы сняли с нашего фронта несколько своих дивизий для переброски их на французский В свою очередь австрийцы, надеясь на свои значительные укрепленные позиции Также перебросили несколько дивизий на итальянский фронт в расчете, что мы больше не способны к наступлению Они же в течение этого лета раздавят итальянскую армию Действительно, в начале мая на Итальянском фронте они перешли в решительное и успешное наступление. По совокупности собранных нами сведений, мы считали, что перед нами находятся австро-германцы силою в 450 тысяч винтовок и 30 тысяч сабель. Преимущество противника над нами состояло в том, что его артиллерия была более многочисленна по сравнению с нашей, в особенности тяжелой. И, кроме того, пулеметов у него было несравненно больше, чем у нас. Агентурная разведка, кроме того, сообщила нам, что в тылу у неприятеля резервов почти нет и что подкреплений к нему не подвозится. В свою очередь, воздушная разведка с самолетов сфотографировала все неприятельские укрепленные позиции как ее боевой линии, так и лежавшие в тылу. Эти фотографические снимки с помощью проекционного фонаря разворачивались в план и помещались на карте. Фотографическим путем эти карты легко доводились до желаемого масштаба. Мною было приказано во всех армиях иметь планы в 250 сажений в дюйме с точным нанесением на них всех неприятельских позиций все офицеры и начальствующие лица из нижних чинов снабжались подобными планами своего участка. На основании всей этой работы выяснилось, что неприятельские позиции были чрезвычайно сильно укреплены. По всему фронту они состояли не менее как из трех укрепленных полос в расстоянии друг от друга приблизительно от трех до пяти верст. В свою очередь, каждая полоса состояла из нескольких линий окопов, не менее трех, и в расстоянии одна от другой от 150 до 300 шагов, в зависимости от конфигурации местности. Все окопы были полного профиля, выше роста человека, и везде в изобилии были построены тяжелые блиндажи, убежища, лисьи норы, гнезда для пулеметов, бойницы, козырьки и целая система многочисленных ходов сообщения для связи с тылом. Окопы были сооружены с таким расчетом, чтобы подступы к позициям обстреливались перекрестным ружейным и пулеметным огнем. Убежища были устроены чрезвычайно основательно, глубоко врыты в землю и укрывали людей не только от легких, но и от тяжелых артиллерийских снарядов. Они имели сверху два ряда бревен, присыпанных слоем земли толщиной около двух с половиной аршин. В некоторых местах вместо бревен были железобетонные сооружения надлежащей толщины. В некоторых местах они устраивались даже с комфортом. Стены и потолки обиты были досками, полы были или дощатые, или глинобитные, а величина таких комнат была шагов 12 в длину и 6 в ширину. В окна, там, где это оказывалось возможным, были вставлены застекленные рамы. В таких помещениях ставилась складная железная печь и были устроены нары и полки. Для начальствующих лиц устраивались помещения из трех-четырех комнат с кухней с крашенными полами и со стенами, оклеенными обоями. Каждая укрепленная полоса позиции противника была основательно оплетена колючей проволокой. Перед фронтом тянулась проволочная сеть, состоявшие из 19-21 ряда кольев. Местами таких полос было несколько, в расстоянии 20-50 шагов одна от другой. Некоторые ряды были оплетены столь толстой стальной проволокой, что ее нельзя было резать ножницами. На некоторых боевых участках через проволоку заграждений пропускался сильный переменный электрический ток высокого напряжения. В некоторых местах подвешены были бомбы, а во многих местах впереди первой полосы были заложены самовзрывающиеся фугасы. Вообще, эта работа австро-германцев по созданию укреплений была основательная и произведена непрерывным трудом войск в течение более девяти месяцев. Очевидно, что осуществление прорыва таких сильных, столь основательно укрепленных позиций противника было почти невероятным. Все это мне было хорошо известно, и я отлично понимал всю затруднительность атаки, которую ниже вкратце изложу. Но я был уверен, что все же есть возможность вполне успешно прорывать фронт и при таких тяжелых условиях. Уже выше я говорил об одном из главных условий успеха атаки – Об элементе внезапности и для всего, как было выше сказано, мною было приказано подготовлять плацдармы для атаки не на одном каком-нибудь участке, а по всему фронту всех веренных мне армий, дабы противник никак не мог догадаться, где будет он атакован, и не мог собрать сильную войсковую группу для противодействия. Всякому понятно, что самые укрепления, как бы они ни были сильны, без надлежащей живой силы отбить атаку не могут. И в ослаблении неприятельских сил на моем фронте главным образом заключалась моя надежда на успех. Каждая армия, сообразно с имевшимися у нее средствами, должна была выбрать у себя подходящий участок для прорыва фронта неприятельской позиции. На основании общей разведки, по совокупности всех собранных данных, каждая армия наметила участки для прорыва и представила свои соображения об атаке на мое утверждение. Когда эти участки были мной окончательно утверждены и вполне точно были установлены места первых ударов, началась горячая работа по самой тщательной подготовке к атаке. В эти районы скрытно притягивались войска, предназначавшиеся для прорыва неприятельского фронта. Однако, для того, чтобы противник не мог заблаговременно разгадать наши намерения, войска располагались в тылу за боевой линией, но их начальники разных степеней имели у себя планы в 250 сажений в дюйме с подробным расположением противника, все время находились впереди и тщательно изучали районы, где им предстояло действовать, лично знакомились с первой линией неприятельских укреплений Изучали подступы к ним, выбирали артиллерийские позиции, устраивали наблюдательные пункты и так далее. Пехотные части еще задолго до атаки и, как было сказано, во многих местах начали сближение с противником окопными работами. По ночам они выдвигались ходами сообщений на 100-200 шагов вперед и устраивали окопы, обнося их рогатками с колючей проволокой. Таким путем на избранных участках наши окопы, постепенно сближаясь с противником, доводились до того, что отстояли от позиций австро-германцев всего на 200-300 шагов в зависимости от местности. Для удобства атаки и скрытного расположения резервов на этих исходных для боя плацдармах строились несколько параллельных рядов окопов, также соединенных между собой ходами сообщений. Лишь за несколько дней до начала наступления, незаметно, ночью, были введены в боевую линию войска, предназначенные для первоначальной атаки, и поставлена артиллерия, хорошо замаскированная на избранные позиции, с которых она и произвела тщательную пристрелку по намеченным целям. Было обращено большое внимание на тесную и непрерывную связь пехоты с артиллерией. Во время этой подготовки к наступлению работы крайне тяжелой и кропотливой лично я, а также командированные мною для этой цели мой начальник штаба генерал Климбовский и некоторые другие офицеры генерального штаба и штаба фронта, ездили для проверки работ и добытых сведений о противнике. Должен добавить, что как в этом случае, так и ранее, почти с начала кампании, при мне по инженерной части состоял известный военный инженер генерал Величко. Он во многом мне помогал и в данном случае помог войскам своими указаниями и советами. Во время неудачной японской войны на него много нападали за постройку несметного количества укрепленных позиций, которых даже и не пришлось защищать. Обвинение это весьма странного свойства. Он строил там, где высшее начальство это ему указывало, и строил несомненно отлично. А что затем войска по распоряжению того же начальства их не защищали, а до боя бросали их? В этом, мне кажется, винить инженеров более чем странно, так как область командования их не касается. В свою очередь, командующие армиями и начальники всех степеней усердно проверяли и изучали всю производившуюся работу. Как я и наметил раньше, к 10 мая наша подготовка к атаке была в общих чертах закончена.